Глава двадцать седьмая. Пиастры. Судно накренилось так сильно, что мачты повисли прямо над водой. Я сидел на салинге, как то на сести и подо мной была вода залива. Хэнс, взобравшийся не так высоко, как я, находился ближе к палубе и упал в воду между мной и фальшбортом.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 и ко мне вернулось самообладание. Прежде всего, я пытался вытащить кинжал. Однако, либо он слишком глубоко вонзился в мачту, либо нервы мои были слишком расстроены. Но я с содроганием отказался от попыток вытащить его. И, как ни странно, именно этот приступ дрожи помог мне. Кинжал задел меня только чуть-чуть,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 с которых только что сорвался Израиль. Я сошел в каюту и попытался перевязать себе рану. Она причиняла мне сильную боль и все еще кровоточила. Но рана была не глубока и не опасна и не мешала мне двигать рукой. Я осмотрелся вокруг. Теперь корабль принадлежал мне одному. Я стал подумывать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 К тому же, за время моих трагических приключений, я уже привык к мертвецам и почти перестал их бояться. Я поднял его за пояс, как мешок с отрубями, и одним взмахом швырнул за борт. Он упал с громким всплеском. Красный колпак слетел у него с головы и поплыл. Когда мутили глаз, я отчетливо увидел их обоих, О'Брайена и Израиля. Они лежали рядом. Вода, двигаясь, покачивала их. О'Брайен, несмотря на свою молодость, был совершенно плешив. Он лежал, положив плешивую голову на колени своего убийцы. Быстрые рыбки проносились над ними обоими. Я остался на корабле один. Только что начался отлив. Солнце стояло уже так низко, что тени сосен западного берега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 как драгоценные камни. Становилось холодно. Вода, увлекаемая отливом, уходила, и шхуна все больше ложилась на борт. Я пробрался на нос и глянул вниз. Под носом было очень мелко, и я на всякий случай обеими руками, уцепившись за конец, осторожно перелез через борт. Вода едва доходила мне до пояса. Песок был плотный,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 Я мечтал поскорее вернуться домой, в нашу крепость, и похвастать своими подвигами. Вероятно, меня слегка пожурят за самовольную отлучку, но захват Испаньолы — разительный довод в мою пользу. И даже сам капитан смолит должен будет признать, что я недаром потратил время. Размышляя таким образом, в прекрасном состоянии духа, Я пустился в путь с таким расчетом, чтобы выйти к чистоколу, за которым, как я полагал, меня поджидали друзья. Я хорошо помнил, что самое восточное из речушек, впадающих в бухту капитана Кидда, начинается у двуглавого холма. И я свернул налево к этому холму, рассчитывая перейти речку в самом узком месте. Лес был довольно редкий. Шагая по Косогору, я вскоре обогнул край холма и перешел речку впрот. Это было как раз то место, где я встретил Бенна Ганна. Я стал пробираться осторожнее, зорко посматривая по сторонам. Стало почти совсем темно. Пройдя через расселину между двумя вершинами холма, я увидел на фоне неба колеблющийся отблеск костра.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 Весь остальной чистокол и самый дом находились во мраке, кое-где прорезанном длинными серебристыми полосами. А за домом догорал громадный костер. Его багряные отсветы ярко выделяли среди нежных и бледных отсветов луны. Нигде ни души, ни звука, только ветер шумит в ветвях. Я остановился удивленный и, пожалуй, немного испуганный.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 Спящий перевернулся на другой бок, простонал, но не проснулся. И тогда в темноте внезапно раздался резкий крик. «Пиастры! Пиастры! Пиастры!» И так дальше, без передышки, без всякого изменения голоса, как заведенные часы. «Это капитан Флинт, зеленый попугай Сильвера!»